Глава тридцать 38. Дорога из аэропорта города Демоин, где, как выяснилось, находится мой брат. Мы едем молча. Кейн, казалось, полностью ушел в свои мысли, а я погрузилась в свои. Я безошибочно чувствую, что появление брата станет переломным моментом в наших отношениях с Кейном, но не могу предвидеть, что за ним последует. По сути, поступок Артура послужил тому, что сейчас мы вместе. Но как Кейн поведет себя после того, как проблема разрешится? Скажет, что я могу быть свободной? Исключено, ведь на дне рождения Тайрона он подтвердил, что я ему ничего не должна. И как мне вести себя с братом после всего того, что я о нем знаю? Что будет делать Кейн? Столько вопросов, на которые у меня нет ни единого ответа. Как ты решил проблему с Артуром? Трогая его колено. Он отдал тебе то, что забрал Кен не оборачивается в мою сторону, продолжая смотреть в окно, и его голос звучит металлом. "Разумеется, нет. Он настолько свихнулся от жадности, что хотел выжить из этой сделки все, и потому продал разработки сразу трем покупателям, которые предложили самую высокую цену. Ими были мои люди". От этих неутешительных слов я закусываю губу и опускаю глаза в колени. Слабая надежда на то, что брат одумался и вернул украденное добровольно, пошла прахом. Спустя около часа езды автомобиль высаживает нас возле небольшого двухэтажного здания на заброшенном пустыре. И Кейн, взяв мою руку, быстро ведет меня к лестнице. Еще никогда я не видела его настолько напряженным и мрачным. Брови сведены к переносице, лицо жесткое, словно ему требуется усилие, чтобы сдерживать гнев. Поднявшись на второй этаж, мы оказываемся в помещении, которое больше походит на сдающийся в аренду офис. Пустая квадратная комната с тремя дверьми по периметру. Где, коротко бросает Кейн, глядя на прислонившегося к стене человека, в котором я узнаю Прайда. Как и в последний раз, когда мы виделись, он одет в камуфляжные штаны и армейские ботинки. В другой момент я бы хотела ему улыбнуться, но сейчас просто не нахожу в себе сил. Тревога, волнение предчувствие неотвратимого перебивают остальные эмоции. Прайд указывает Кейну на дверь слева. И встретившись со мной глазами, делает едва уловимое движение головой в знак приветствия. С моим братом все в порядке, выговариваю одними губами, впившись взглядом в спину Кейна, которая через секунду исчезает за дверью. Прайт кивает. С ним все в порядке, мисс Солман. Но от чего-то меня его ответ совсем не успокаивает, а наоборот, усиливает паническую нервозность. Кейн выходит из комнаты через минуту. И пусть внешне он выглядит спокойным, но по резко очерченному рельефу скул и темноте его глаз я понимаю, что на деле это не так. "Думаю, ты хочешь поговорить с братом". Он берет меня под локоть и слегка подталкивает к двери. "Иди". Навалившись на тяжелое деревянное полотно, я вылетаю в смежную комнату и тут же замираю, встретившись взглядом с Артуром. Мы не виделись больше года. Но даже долгая разлука не объясняет, почему поначалу я не узнаю этого человека. И дело не только в том, что он сильно похудел и полысел, а в его взгляде. У брата всегда были искрящиеся весельем глаза, а в глазах этого мужчины я вижу лишь всепоглощающий страх и отчаяние. Хорошо выглядишь, сестренка!» Артур силится улыбнуться, но на осунувшемся лице появляется лишь перекошенная гримаса. В этот момент я замечаю, что в комнате мы не одни. Слева в углу стоит мужчина, одетый в такие же камуфляжные штаны и обувь, как и у Прайда. Я могу поговорить с братом наедине. Мужчина встречает мой взгляд и отрицательно качает головой. Нет, мисс, распоряжение мистера Колфилда. После этих слов комната оглашается истеричной волной смеха, больше похожего на всхлипывание, и я невольно вздрагиваю. Они считают, я могу тебе как-то навредить, сестренка. Чушь какая-то. Я бы никогда. Речь Артура резко обрывается, словно радиоприемник выдернули из розетки, и он растерянно утыкается взглядом в пол. Думаю, Кейн перестраховывается, потому что из-за тебя меня похитили, и я несколько дней провела в плену. Несмотря на то, что брат выглядит раздавленным, я не могу сдержать горечь и обиду в голосе. И ты даже не попытался меня защитить. Я пытался, говорит брат, не переставая смотреть в пол разрабатывал план. Мне все нужно было сделать с умом. Разрабатывал план, до да меня за это время могли убить. Крофт бы побоялся Кейна. Артур быстро мотает головой, словно не позволяет мысли о том, что мне могли навредить, хотя бы на секунду закрасться к нему в голову. Он бы не стал тебя трогать. То есть ты все это время рассчитывал на то, что он будет заботиться обо мне, человек, которого ты обворовал. Да что с тобой вообще случилось? Как вообще ты опустился до того, чтобы предать доверие друга? Артур открывает рот, словно пытается мне возразить, но бросив быстрый взгляд настоящего в углу мужчину, снова его закрывает. Когда секунд через десять он начинает говорить, его голос звучит тихо и повержено, словно он вдруг с чем-то смирился или будто решил наконец сказать правду. Я устал нуждаться в деньгах Эрика. Когда ты приезжаешь в большой город из за захолустья вроде нашего, И видишь, какой на самом деле может быть жизнь, ты понимаешь, как ничтожен был все это время. Я барахтался как мог, но дела в сервисе шли плохо, и я влез в долги. Тогда я пришел к Кейну. О нем уже тогда гремела слава металлургического магната, и я рассчитывал, что он обеспечит мне приличную Запнувшись, брат быстро проводит рукавом по лицу, и его голос начинает звенеть обидой и злостью. Но все, чего я по его мнению был достоин, так это должности производственного стажёра. Лучший друг сделал меня мальчиком на побегушках. Даже не сомневайся, что Кейн поступил так не для того, чтобы уязвить лучшего друга, а потому что имеет четкие понятия о том, что стоит разделять бизнес с личным. Но сейчас, глядя в искаженное лицо брата, я понимаю, что он так не считает. В его глазах Кейн ему должен. Он ведь ничем тебе не обязан, Артур. Дружба не подразумевает взаимные услуги, она подразумевает теплое отношение и преданность. Ты встаешь на его сторону. Криво усмехается брат. Ожидаемо, ты ведь спишь с ним. От того, что брат очевидно пытается внушить мне чувство вины, во мне начинает бурлить гнев, неумолимый, звенящий, от которого дрожат руки, а лицо краснеет. А почему бы мне не встать на его сторону, Артур? Из-за твоей жажды легкой наживы на меня охотились как на зайца. Ты хоть понимаешь, что мне пришлось пережить? На секунду можешь представить, когда в один прекрасный день мне сказали, что мой брат что-то украл, и я должна буду расплачиваться за него. И нет ни единого человека, которому есть до этого дело. Я была совсем одна, а единственный близкий мне человек не только стал источником всех моих бед, но и отвернулся от меня. Да, отвернулся. Лишь благодаря Кейну я до сих пор жива и не свихнулась. И мне черт возьми стыдно, что мой родной брат мог поступить так со своим другом. Как вообще у тебя язык поворачивается говорить, что он что-то тебе должен или обвинять в чем то меня. Несколько секунд Артур моргает, словно пытается осмыслить услышанное, после чего шмыгает носом и начинает быстро тараторить. Я просто не мог появиться так сразу, сестренка. Я хотел сбыть товар и увезти тебя только вдвоём, ты и я. Колесели бы по свету, ужинали в самых лучших ресторанах, отдыхали на лучших курортах. Жизнь одна, я просто не мог не воспользоваться таким шансом, жить по-настоящему. Любой ценой, Артур, даже ценой предательства друга и моей жизни, я не мог появиться, бормочет брат. Кейн очень жесток, он бы мне не простил. Он поднимает глаза, и я замечаю в них слезы. Его подбородок нервно трясется, когда он делает шаг ко мне. Эрика, поговори с ним. С меня сняли наручники, когда ты вошла. Он задирает рукава своей толстовки, демонстрируя красные следы на запястьях. Значит, он не желал тебя пугать. На тебе дорогая одежда, он хочет оставить тебя себе. Ему не плевать. Попроси его, уговори, чтобы отпустил меня. Он тебя послушает. С каждым его словом и каждым шагом Я чувствую растущее неприятие и начинаю пятиться к стене. Этот истеричный дрожащий мужчина со впалыми щеками, кто угодно, но не мой брат. Уговори его, пожалуйста, меня убьют, как только ты выйдешь отсюда, они меня убьют, Эрика, лишь ты сможешь мне помочь. Слезы начинают литься из глаз от того, каким чудовищно одержимым и напуганным выглядит Артур и от жуткой фразы, что его убьют. И пусть Кейн и Крофт однажды говорили об этом, сейчас я не могу воспринимать такое предположение серьезно. Тот мужчина, который заботился обо мне, водил меня по приемам, занимался со мной любовью, не способен поступить так жестоко, даже по отношению к тому, кто его предал. Кейн сильная личность, а сильные люди умеют прощать. Пожалуйста, уговори Я отшатываюсь, когда Артур пытается уцепиться за мою руку, и тут же оказываюсь закрытой широкой спиной охранника. Одновременно раздается треск рации и его голос: "Девушку лучше увести". Слышится скрип распахивающейся двери, и через секунду мою талию обвивает тепло знакомой руки. Ноги меня не слушаются, и Кейну приходится в буквальном смысле тащить меня за собой. Мне хочется зажмурить глаза и закрыть уши, чтобы не видеть перекошенного животным страхом лица Артура и не слышать его полосующие душу крики: "Спаси меня, сестренка, пожалуйста, они меня убьют".